Глава 1. Что может быть лучше хорошей погоды? Плохая погода, мой друг. Игорь Морозов. Сержант Тома вел группу по зимнему лесу. Мелкий нескончаемый дождь, от которого давно уже не спасали насквозь промокшие плащи, промокший заплечный мешок с промокшим провиантом. По зимнему стылый сырой воздух, пропитанный запахом прелой листвы, дурманил голову. Висящие на перевязи тесаки, колчаны, которые за время пути, казалось, утроили свой вес, гнули к земле уставшие плечи. В руках луки, точнее длинные палки, которые упаси Господи нельзя использовать вместо посоха. Командир за этим следит особо, если у кого обнаружат затиры от земли, загоняет так, что демоны прослезятся. Лук ваше главное оружие, ваша защита и спасение в лесу, так он говорил в начале обучения. Тогда это казалось новым, увлекательным делом, им сказали, что будут учить самый интересный заход Охоте на людей. Три месяца назад полицейский сержант Ажан вывел свой взвод из города на учение. К этому солдаты были привычны: пройти по лесу пару-тройку десятков километров для разведчиков труда не составляло. Но в тот раз все было не так. Во-первых, Ажан ехал на телеге, в которой лежал какой-то груз, прикрытый мешковиной, а во-вторых, рядом с ним сидела Прекрасная Марта, та самая трактирщица, что держала в городе несколько таверн, в одной из которых Тамаль любил проводить редкие свободные вечера. Увидеть её в расположении разведчиков такое невозможно было представить в самых сказочных снах. Но это было. Телега ехала к городским воротам и, обалдевший взвод топол за ней, за городом свернули на тропу, что вела к стрельбищу, большую поляне подножия высокого холма. Марта вышла перед кое как построившимся взводом Уперла руки в бока, бросил насмешливый взгляд и обратился к солдатам неожиданно громким голосом. "Ну что, орлы, считать себя великими бойцами? Похвально. Тогда шаг вперед, кто может поразить три мишеней на расстоянии 20 метров за 10 секунд? Нет таких? Так будут. Ваш командир попросил научить и провалиться мне на этом месте, если через три месяца кто-то из вас не научится. Впрочем, я вижу гнусные ухмылки на ваших гнусных рожах. Жан, будь добр, поставь три мишени на 50 шагов." Пока командир бегал устанавливать мишени, Марта взяла в руки лук, а стрелы на островной манер воткнула перед собой в землю. «На ну там мужчины, не смотрите". Три стрелы вылетели с невероятной скоростью, и когда первая вошла в мишень, третья уже уходила в стетивы. Солдаты мастерство лучницы оценили. Желание смеяться над этой женщиной пропало навсегда. Началась учеба. Каждый день по часу Марта учила их своему страшному искусству. Вначале стреляли медленно на 5 метров, потом на 10, потом 20. Дальше, как сказал сказала Жан, не надо, в их деле этого расстояния достаточно. Только после того, как попадания стали уверенными, темп стрельбы стал возрастать. А кроме этого, взвод учился ходить по лесу бесшумно, не оставляя следов, читать эти самые следы, сродниться с лесом, стать его частью, словно хитрые, жестокие лисы, словно безжалостные волки. умеющие как загонять добычу, так и уходить из самых тщательно организованных облав. Раньше разведчики учились по-другому. Их дело просочиться в охраняемый лагерь, устроить диверсию, взять языка и вернуться к своим. Взводу Тома предстояло бороться с такими группами, и самым тяжелым в этом ремесле оказалось научиться терпению. Разбойники сами определяют, когда и как им нападать и какими тропами уходить. У них тысячи дорог. У бойцов тома будет только одна, и ошибаться в выборе нельзя. Каждая такая ошибка обернется новыми разграбленными караванами, убитыми людьми, которые так надеялись на сержанта и его солдат. Поэтому и шла сейчас группа в учебный выход измотанная, мотаны, промокшая, злая, но твердо намеренная выполнить поставленную задачу: дойти до одного из лесных озер, обследовать берег и найти следы недавней стоянки, при этом не оставив своих. Привычное уже дело. Настолько привычное, что последние месяцы все разговоры в его взводе начинались с акроментальной фразы: «Идем мы замотанные". Впрочем, последнее слово чаще заменялось другим, более соленым, точнее описывающим истинное состояние бойцов. А где-то сзади Ажан смотрит следы, оставленные группы, слушает хрустнет ли под ногами ветка, прозвучит ли чей-то голос, проклявший не к месту пришедшую кочку. А на следующий день проведет разбор полетов. какое отношение отношению имеют к хождению по лесу и на какие части их надо разбирать, солдатам было абсолютно непонятно, но задавать вопросы никто не решался. Всем хватило истории, когда кто-то из солдат поинтересовался, зачем им знать, где зимуют раки. В ответ командир на потеху горожанам устроил десятикилометровый кросс вокруг города, после чего выстроил взвод и спросил, у кого еще остались вопросы по поводу зимовья раков. Среди измотанных бойцов интересующихся не нашлось. Все эти мысли, отвлекают от усталости крутились в голове тома, не мешая тем не менее делать свое дело, определять направление движения. Поскольку заблудиться в диком лесу среди нагромождения упавших от времени деревьев и зарослей лезущего в глаза кустарника, да еще под низкими дождевыми тучами, напрочь затянувшими небо, было делом пустяковым, не расслабиться хоть на мгновение. Наверное, благодаря этой собранности или в силу уже выработанной привычки, обращать в лесу внимание на все необычное, Сержант отметил мутную воду в одной из луж. Прошел зверь, возможно, на плотном слое опавшей листвы следы не отпечатались. Значит, надо осмотреться. Вообще-то похоже на звериную тропу. Прошел кабан или олень. Надо проверить. Расширим поиск, командир учил, что оставлять за спиной неизвестность смертельно опасно. Вскоре все разъяснилось. В метрах в двухстах от лужи обнаружился сломанный сучок. На высоте лица человек, он смотрел вверх. Так ломают только люди. А кто в дождь может идти по зимнему лесу, где нет даже тропинок, лишь звериные тропы? Девочка с пирожками для любимой бабушки. Высокая такая девочка, судя по сучку, ростом со здорового мужика. Ситуация интересная, но лучше подождать командира. Агент подошел через четверть часа. Что случилось? Почему остановка? шёпотом спросил командир. В ответ сержант показал на лужу и сломанный сучок. Молодцы, агент похвалил все так же шёпотом. Лес не любит громких разговоров. Расширить поиск, должны быть еще следы. И они нашлись. Шли двое мужчин, особо не скрываясь. Просто тропа, а это оказалась именно нахоженная тропа. В основном проходила под деревьями, где опавшая листва не давала отпечататься следам, но пользовались ей часто. Четверо, натянуть луки и за мной. На пределе видимости и не дай бог наследите». следите. Ажан показал крепкий кулак. Остальным укрыться в стране, выставить наблюдение, себя без команды не обнаруживать ни при каких обстоятельствах. И началось преследование. Без ни, осторожно, внимательно вглядывайся вперёд. Главное не обнаружив себя понять, кто и зачем гуляет под зимним дождем с риском намочить ноги и получить насморк. Выручил опыт пограничья и предельная внимательность. Лесные путешественники понаделись на дождь, глушащие звуки, а может просто расслабились, но державшийся в стороне от тропы Ажан услышал хруст ветки и едва успел залечь. У его солдат было больше времени. И они не подвели, мгновенно слившись с лесным пейзажем. Мимо прошли двое мужчин. Типичные крестьяне в дешевых кожаных куртках, старых шляпах, прочим надёжно защищавших от дождя, и коротких сапогах, в которых удобно пробираться звериными тропами. Вооружены большими ножами, скорее похожими на тесаки. По лесу шли привычно, но совершенно беспечно, словно по своему огороду. Да, старались не оставлять следов, но при этом болтали о каких-то своих делах. Словно кто-то приказал им соблюдать осторожность, но забыл объяснить зачем. Разбойники, скорее всего, Причем уверенные в своей неуловимости, обнаглевшие, что радует. Однако что делать? Захватить можно, а смысл? Они прошли в сторону города полчаса назад, судя по следам, и уже возвращаются. Проводили своего человека? Зачем? Город не на военном положении, местный житель может приехать открыто, если он действительно местный. А если нет и им заплатили за сопровождение? Тогда почему расстались так далеко от города? Не знающий леса человек да еще в такую погоду будет выходить из него очень долго. Это если вообще в болоте не утонет. Значит что? Встреча с осведомителем, который под дождем поперся в лес для десятиминутного разговора тоже ерунда. Тогда маяк, место без личной связи, где оставляются письма с информацией и инструкциями. Вот это, скорее всего. И в этом случае группу лучше отпустить. Пусть себе идет. Есть про дво вариант отработать следы поискать базу. Только стрёмно. Если ребята неполные лопухи, где-то могли посадить дозор. Нарваться на который означает плюнуть в лицо Фортуне, не стоит грубить даме. Поэтому, пропустив группу неустановленных лиц, сержант продолжил отработку следов. Маяк нашёлся действительно недалеко, связные. А Ажан мысленно называл прошедших именно так. Ненадолго остановились и пошли назад. Солдаты обыскали территорию и под корнями одного из деревьев, на котором была сделана приметная зарубка, нашли пустую, неплотно запечатанную пробкой бутылку. Значит, действительно приходили свизны за сообщением. И, значит, учеба кончилась, началась работа.